Он просто ответил: "Не угрожайте, а то я пострамлю вас ещё больше. Я стерегить из другой раз пытаться уличить в ложи учёного". И далее историк добавляет: "Это может послужить иллюстрацией к той категории манифестаций, которая, вероятно, является результатом превосходного знания естественных наук. Такой же иллюстрацией этого превосходного знания являются органная музыка и светящаяся каменная лестница в подземлях Египта. Увидеть и услышать эту иллюстрацию в наше время может любой желающий". И теперь зададимся несколькими вопросами относительно алхимиков и алхимии. Что различало, разделяло алхимиков, а что было для них общим? Чего было больше в их жизни и работе, различий или похожих деталей? Как будто бессмысленные вопросы, но они могут дать нам намеки на нечто другое, более важное. Алхимики не объединяли себя каким-то одним особым названием. Разве что общество стало называть их общим именем по той науке, которую они боготворили и которую считали величайшим даром высшего египетского посвящённого Гермеса Трисмегиста. Не было какого-то общего облачения или другого внешнего признака. Алхимик мог быть адвокатом, как Корнелий Гриппа, медиком, как Парацельс, монахом-учёным, как Роджер Бэкон. Жили они в разных местах и занимались каждый своим делом. Но на этом кончается их различие, те различия, которые отличают и самых обычных людей. Теперь вызовем на свет то малозаметное, что их объединяло. Во-первых, конечно же, сама наука алхимия, трансмутация элементов, овладение скрытыми энергиями природы, поиски философского камня, универсального растворителя, выведение общей формулы мироздания. Что за странные постоянства, с которым одни и те же идеи владели умами этих исследователей, живших в разное время. Идеи, следы которых можно найти в сохранившихся египетских папирусах, посвящённых оккультным магическим искусствам идеи, которые изучались и возрождались к жизни философами древней Греции, а позднее неоплатониками и ургами перуфаиков. Что за странное постоянство, с которыми все алхимики почитали своим учителем древнеегипетского посвящённого. Египет был проклят церковной идеологией. Амблемы его науки были объявлены дьявольскими символами, а религия поклонения адовым чудовищам. И обращение алхимиков к мудрости Египта было величайшей дерзостью того времени. Достаточно было заявить о своем уважении к Гермису Трисмегисту, наставнику дьявольских в кавычках доктрин, чтобы обеспечить себе позорный колпак Еретика и сожжение заживо. Если, конечно, не состоять в церкви в чине какого-нибудь кардинала или архиепископа. Свои убеждения алхимикам приходилось держать в тайне. И этот плотный покров тайны наброшенный ими на свою деятельность еще одно обстоятельство, объединявшее их. Так у нас уже есть общая наука и общая тайна, скрепляющие сообщество этих загадочных учёных. Есть ещё такие же общие обстоятельства. Например, безбрачие такое же, как у тамплиеров, дававших преступление в орден обета целомудрия. Все алхимики были отстранены от остального общества, жили своей замкнутой и непонятной жизнью, что послужило источником легенд об их тайных связях с дьяволом. В этих мифах та же логика, как и в обвинении тамплиеров. Если что-то скрываешь, значит есть какие-то неприличные связи и тяжкие грехи. Непронесаемая зависть и тайна не была приоткрыта ни одним алхимиком. Ни один из алхимиков не пожалел променять честь на милость монархов, и ни один король не завладел их секретом получения золота.